монтегю избрал объектом своих неугомонных прихотей некую танцовщицу. Это было серьезное увлечение, но без денег. И при этом беспорядочного количества денег Любовьих грозила остаться не менее эфемерной, чем ее балетные юбочки. А у Дартии никогда не было денег. Он влачил жалкое существование на то, что ему удавалось выпросить или занять у Уиннифрид, женщина с характером, которая терпела его, потому что он был отцом ее детей, и, чувствуя еще не совсем угошу восхищение перед этими ныне исчезающими чарами Суордер-стрит, пленившими ее в юности. Она и всякий, кто способен был дать ему взаймы,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 Обычно, — говорил он, — занимает 25 фунтов, когда не было смысла пытаться занять 500. Было что-то восхитительное в Монтегио-Дарте. Он был, как говорил Джордж Форсайт, истинный одуванчик. Утро того дня, в который должны были состояться скачки, взошло ясное и светлое утро последнего сентябрьского дня.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 Если Уэннифрид возражает, он ей перережет горло. «А что тут такого?» Так должно быть возникло это знаменитое выражение, ибо темны источники даже самых классических изречений. Уэннифрид, которая прошла суровую школу искусства владеть собой, посмотрела на него и сказала «Девочка? Испанка? А, ты хочешь сказать, это девка, которую мы видели в пандемониуме? Ну что ж, значит, ты вор и мерзавец. Это была последняя капля, переполнившая болезненно отягченное сознание». Вскочив с кресло Тарти схватил жену за руку и, вспомнив подвиги своего детства, начал выворачивать ей пальцы. Уэйни Фрид выдержала мучительную боль со слезами на глазах, но не проронив ни звука. Учив минуту, когда он ослабел, она вытянула руку. Потом, встав снова по ту сторону стола, сказала сквозь зубы. «Ты, Монти, предел всему!» Несомненно, это выражение употреблялось впервые. Так-то под влиянием обстоятельств и формируется язык. Оставив Дарти, у которого на темных усах выступила пена, Венифрит поднялась к себе, заперлась на ключ, подержала руку в горячей воде,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 Остаток суммы, запроданную им накануне Джорджу Форсайту, половину кобылы, которой тот, изрядно выиграв в нескольких заездах, не проникся, подобно Дарте, внезапным отвращением. Послезавтра балетная труппа отправляется в Буэнос-Айрес, и он с ними. Зажаемчук с ним не расплетелись.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 Ожесточил себя, повторив эту фразу, и на цыпочках пошел дальше. Но пройти мимо следующей двери было тяжело. Это была спальня его дочерей. мод в школе, но и Моджин сейчас лежит там, и осовевшие глаза дождя увлажнились. Из всех четверых,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 Только на следующее утро она заметила исчезновение фотографии. Что это могло значить? Тщательное обследование остатков имущества ее супруга убедило ее в том, что он уехал без намерения вернуться. Когда это убеждение окончательно окрепло в ней, то, стоя посреди спальни,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 Ее старший сын, который через месяц должен был поступить в Оксфорд на средства Джеймса, он сейчас находился в Литтлхэмптоне, где преодолевал последние барьеры со своим репетитором-голопом, готовясь к экзаменам, как говорил он, заимствуя выражение отца. Она распорядилась, чтобы ему дали телеграмму. «Мне надо заняться его костюмами», — сказала она Емоджин. «Я не могу отправить его в Оксфорд, одетым кое-как. Там на это очень обращают внимание». «У Уэлла масса костюмов», — ответила Емоджин. «Я знаю, но их нужно пересмотреть, привести в порядок. Я надеюсь, что он приедет». «Можешь быть уверена, мама, Паулий принчиться но только он, вероятно, провалится на экзамене». Но «Тут уж я ничего не могу поделать», — сказала Виннифрид. «Мне нужно, чтобы он был здесь». Кинув на мать невинно проницательный взгляд, Имаджин промолчала.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 Случилось так, что Дарти, спустя несколько дней после рождения своего сына и наследника, обедал с Джорджем и рассказал ему о высоких замыслах Уиннифрид. «О, назовите его Катон», — сказал Джордж, — «это будет здорово, пикантно». Он как раз в этот день выиграл десятку на лошадь, которая так называлась Он? — Повторил Дарти. Они были слегка навеселе, как принято было говорить даже в то время. — Это не христианское имя. Эй — Эй! — крикнул Джордж Лакею в коротких штанах и чулках. — Принесите-ка из библиотеки британскую энциклопедию на букву «К». Лакей принес. — Вот оно, вот она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 и младенца окрестили Публиус Валериус. Хотя впоследствии выяснилось, что этот Катун был не самый знаменитый. Однако в 1890 году, когда маленькому Публиусу было около 10 лет, Слов шикарно вышла из моды, и на смену ему пришло благоразумие. Венефрид начали одолевать сомнения.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 Мне пришлось занять пятерку у старикоснобби. Виннифрид, глядя на него с любовной проницательностью, сказала, «Но, дорогой мой, нельзя же так старить деньгами, и во всяком случае ты не должен платить сегодня вечером. Ты же его гость. Какой очаровательный, стройный. В этой белой жилетке и эти густые темные ресницы... «Ну, мы, может быть, пойдем в театр, мама. Я думаю, что мне придется заплатить за билеты. У него насчет монеты слабо». Увы, не Фрид. Протянув ему пятифунтовую бумажку, сказала, «Ну, хорошо. Может быть, действительно лучше отдать ему, но в таком случае ты не должен платить за билеты».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 образуя треугольник над опущенными веками. Нет, нет, ему никогда не сравняться с Крумом. А все-таки это замечательный веселый спектакль. И Цинтия Дарк, ну, прямо великолепно. В антрактах Крум посвящал его в подробности частной жизни Цинтии. И Вэлл сделала мучительное открытие, что Крум, если захочет,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 Они взяли кабриолет, чтобы проехать 100 ярдов. И места по семь шиллингов, 6 пенсов, хотя намеревались стоять, прошли в зал. Вот в таких именно мелочах, в этом полном пренебрежении к деньгам проявлялась эта столь восхитительная утонченность крома. Балет подходил к концу, шел в последний раз, поэтому в зале была невыразимая давка. Мужчины и женщины в три ряда столпились у барьера. Вихрь и блеск на сцене, полумрак, смешанный запах табака и женских духов, вся эта увлекательная прелесть толчаи, свойственная увеселительным местам, разогнали идеалистические грезы Вэлла. Он восхищенно заглянул в лицо какой-то молодой женщине,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 Здорово же он навинтился. Вэл обернулся. «Пщут!» Высвободив руку, показывал пальцем прямо на них. Голос Крума, как всегда, ровный, сказал. «Он, по-видимому, знает тебя». «Пщут!» — крикнул. «Хеллоу!» «Полюбойческо, друзья!»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 которая в эту минуту, словно откровение, показалась ему неопровержимой истиной. Да, отец его действительно имел вид пщута. Красивое смуглое лицо, эта розовая гвоздичка в петлице, развязная самоуверенная походка. Не говоря ни слова, Вэлл well, нырнул за спину молодой женщины и бросился вон из зала. Он услышал позади себя оклик. «Эл! Эл!» Быстро сбежал по покрытой толстым ковром лестнице мимо капельдинеров и прямо в сквер. Стыдиться родного отца — это, пожалуй, самое тяжелое, что может пережить юноша.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 Безрассудное желание побежать назад, разыскать отца, пройтись с ним под руку перед Крумом. Но он тотчас подавил это желание и зашагал дальше от Пикаделли. Молодая женщина преградила ему дорогу. «Ты, цепко, кажется, сердишься на что-то?» Он отскочил от нее, увернулся и сразу остыл.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 не подходили под установленную мерку, как это всегда клеймило мальчика. Это то, чего никогда с себя не смоешь. Но почему его мать вышла замуж за отца, если он пщет? Это так несправедливо. Ну, прям таки бесчестно. Дать ему в отцы пщета...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 он дошел до грин и открыл дверь похищенным когда-то ключом. В столовой на столе были аппетитно приготовленные куликовые яйца, нарезанные ломтиками хлеб и масло, а на дне графина немножко виски. Как раз столько, как думала о чтобы он мог почувствовать тебя мужчиной. Ему стало тошно, когда он увидел все это, и он поднялся наверх. Виннифрид услышала его шаги и подумала, «О, милый мальчик, он уже вернулся, слава Богу. Если он пойдет по стопам отца, я просто не знаю, что я буду делать. Но нет, нет, нет, этого не будет, он весь у меня». Kodrigoyimu jovelu.